Глава восьмая Глухой ночью в темной комнате Людмиле снился мрак Тяжелый, плотный, как комок глины мрак Он забился в горло, залепил рот Он не давал дышать и открыть глаза Он сковал ее и наложил запрет на пробуждение А сердце дрожало и просилось на волю Ему до конца жизни остался один глоток воздуха И Людмила сорвалась с этого сна, как с цепи, задыхаясь, прижала руки к горлу, где казалось убит ее голос. Она произнесла хриплые с трудом самые простые слова, которые всегда были на поверхности подкорки. «Ночь, мама, пить, Вадим, Вита». Людмила поднялась, провела руками по от пота ночной рубашке, сняла ее и бросила под ноги. Она пережила еще одну ночь, и таких ночей в этой темной комнате три года. Под ледяным душем ее крепкое тело сжалось и собралось, как для прыжка или полета. Ладное такое пропорциональное тело, которое любовь к спорту не сделала менее женственным, несмотря на тренированные мышцы. Плоский втянутый живот, сильные руки и ноги, которые казались лишенными мягких тканей. Такими ногами бегают и прыгают, такими руками держат канат, весло или оружие. А грудь у Людмилы была полной и упругой. Под холодной водой соски сжались и невидно поднялись, как для первого кормления первого ребенка. И бедра были у нее широкими и щедрыми, чтобы детям было удобно выходить на белый свет». Людмила не стала вытираться, ей не бывает холодно. Она шла крупными босыми ногами по замученному чистотой полу, считала часы, которые нужно прожить до утра. Она их провела как обычно. Выпила на кухне большой стакан холодной воды, просто ставила воду из-под крана в холодильник на ночь и начала тереть до дыр эту свою чертову квартиру. Она мыла даже потолки ежедневно. Легко стояла на высокой стремянке с тяжелой такой шваброй и даже не напрягала ступни, чтобы не упасть. У нее идеальный вестибулярный аппарат. У нее опыт скалолазания. Она пробовала себя, наверное, во всем, что требовало силы и выносливости. Она получала награды на любительских соревнованиях, стала мастером спорта по стрельбе, С ее здоровьем стыдно ходить на диспансеризацию. Обязательно какой-то остроумный врач пошутит. С такими данными, девушка, приходите сюда лет через сто. А она три года бежит, как подбитый заяц, из сознания в сон, из сна в сознание». Если бы Людмиле кто-то сказал, что это называется депрессия, она бы сплюнула себе под ноги презрительно, как научилась когда-то, будучи в компании трудных подростков, и растерла бы ногой картинно по-пацански. Непростой она человек Людмила, и никому не позволит лезть к себе в душу. Она вышла из подъезда ровно за полтора часа до начала рабочего дня, Решительным и бодрым шагом направилась к своей машине и почти с радостью вновь увидела там толстенькую фигуру их участкового Семена. Он ее развлекал. У этого смешного коротышки, взяточника, интригана и вымогателя была невероятная для такого персонажа фамилия Горский. Людмила всегда думала при встрече, «Это какого же Горского угораздило выродить подобное существо?» «Людмила!» — начал своим неприятным голосом недорезанного петуха Семен. «Не понимаете вы просто разговоров? Сколько раз я вам говорил? Народ жалуется. Вы ставите машину так, как будто вы тут одна живете. Другим людям негде парковаться. В прошлый раз я говорил, это последнее предупреждение». «Сегодня выписываю штраф!» Он блеснул гордо очами, то есть маленькими такими глазками, как потерянные пуговицы в пыли дороги. «Да что ты, Сеня!» — даже заулыбалась Людмила. «Народ все жалуется. Народ — это Кости из нашего подъезда и Петрович из соседнего. Они тебе-то сказали месяца три назад. И ты все мне мозг проедаешь». А мы тем временем с ними провели разделительные полосы. Вот они. Мы старались широко начертить. Краску дорогую купили красную. Видно за версту. «А тебе видно?» — озабоченно спросила она. «Или у тебя глаза нарисованные?» Оставив участкового в глубокой задумчивости, Людмила вырулила со двора и поехала быстро, легко, осторожно, как профессиональный гонщик». Она все старалась сделать профессионально, всегда к этому стремилась. Так странно, это не страхует ни от чего».